Глава четвертая. Последний бой. Роберт и Лемах еще и еще раз оттягивали линейку. На третьем улетевшем вдаль черте Палуин Бурьянов задумался. Лезь под и повнимательнее там. Очередные пехотинцы оказались предусмотрительнее предыдущих. Хлопок линейки прозвучал в холостую. Теперь каждый из друзей имел перед собой взрослого, серьезного противника. Р-хо-хо! По отработанной же схеме Роберт вцепился в ухо ближайшего черта. Свой меч он отбросил в сторону, сочтя, что зубы надежнее. Второй черт кинулся на выручку товарищу и, поймав задней лапы Роберта, попытался оттащить его в сторону. Если вы помните историю с Лукасом, то понимаете, что это было очень непросто. Бедный Лемах подпрыгивал, как зайчик, молотил чертей кулачонками и сквозь слезы уговаривал пехотинцев отпустить Роберта. «Пошел вон трус!» – прикрикнул на него один из нападавших. «Я не трус!» Вспыхнул от стыда Лемах. «Я пацифист!» Пац? «Что?» Захохотал черт. «Фист!» Первый раз в жизни Лемах зарычал. «Отпустите моего друга, или я за себя не отвечаю!» «Заткнись, Фетюлька! «Ах так!» Племянник суперагента подхватил брошенный Грейс Вандер и с размаху треснул ближайшего черта по колену. Черт взвыл дурным голосом и свалился вниз. Роберт, наконец, выплюнул изжеванное ухо второго противника, и тот с позором сбежал. Опьяненные победой два друга прорали боевой клич и, к огромному удивлению чертей, сами бросились на врага. Роберт был похож На беснующуюся белую молнию Вертелся, как дрель И кусал направо и налево Лемах махал во все стороны Огрызком синего карандаша И без устали вопил Разные боевые кличи Всех времен и народов Англия и Ланкастер Да, сброи и рыцажи накичку на кичку Но пасаран, И размашистая русская Ура! Конечно, если бы черти не были так измотаны, двух юных сумасбродов скрутили бы в мгновение ока. Но армия Полын-Бурьянова действительно находилась в крайне подавленном состоянии. Поэтому Роберт и Лемах даже повоевали минуты три, пока их, наконец, не повязали. Остатки пластилиновой армии, банка с фарфоровыми рыцарями и пленённый Лемах с Робертом находились на кухне. Черти затащили всех на кухонный стол вплотную примыкающей газовой плите и торжественно расселись вокруг. Один из амбалов притащил молоток для отбивных, другой зажег спичку и включил газ. Фарфоровые рыцари строили самые разные предположения, но истину знал только Сэм. «Будет казнь. Интересно, с кого начнут?» Жлоб Полын Бурьянов встал на спичечную коробку и, прокашлившись, начал речь. Как всегда, владыка был проникновенен и убедителен. «О, мой великий народ!» Мой бедный, но гордый, честный, но величественный, Гонимый, но прекрасный народ, мы победили! Нас втянули в грязную войну, Нас хотели ввергнуть в пучину рабства и бесчестия. Но мы сумели сплотиться и сказать свое твердое нет, всем проискам врага. Нам было трудно, Мы терпели боль и лишения, Мы гибли ради высокой и светлой цели. Мы несли миру источник света, взаимопонимания и солидарности. За что? «На нас спустили стаю этих бешеных псов! За что погибли лучшие сыны нашего народа?» Даже самые усталые и избитые черти поднимали головы, внимая словам владыки. «Дети мои, мы победили! Мы не могли не победить!» Ибо будущее за нами, и все, кто не понимает этого, будут гнить на свалке истории. Черти заулыбались, хоть какое-то утешение. Но в наших рядах оказались те, кому с нами не по пути. Эти изменники предпочли присмыкаться перед нашим классовым врагом. Кто же они? Черти тихо заворчали. Мы знаем их! Бывший суперагент, облеченный нашим доверием, носящий наши награды, двуличный лицемер и коварный изменник его племянник. Яблоко от яблоки недалеко падает. Мы все любили этого малыша. О нем Старались угостить Приласкать, приголобить. И что же Он оказался таким же Бесчестным предателем Как и его дядя Рев возмущенных чертей Какое наказание Мы выберем Для них Только смерть Теперь черти Радостно завыли «Смерть изменникам, дегенератам и предателям!» Полын Бурьянов сошел с коробки. Речь утомила владыку. «Да, пока не забыл. Сэм подождет. Сначала казнить его племянника. Ну, и щенка заодно, пожалуй».